Глава седьмая. Две семьи. «Присаживайтесь, прошу». Мадам с хищным лицом указала нам на единственное кресло возле камина. «Ох!» Она хлопнула себя по лбу, а потом громко крикнула. «Еще, Астульев!» И через минуту рослые мужики с двустволками организовали нам дополнительные сидячие места. Вполне удобные. Обе мы также сели напротив нас, приняв одинаковые позы, но, если Ира по-прежнему смотрелась уверенно, ее мать показалась мне немного растерянной. Загадок от их поведения меньше не стало, но, похоже, что требовалось кое-какое время, чтобы начать беседу. Пока они обе собирались с мыслями, Быков осматривал гостиную с высокими потолками, хорошо освещенную и приведенную в полный порядок, раз даже стульев не хватало. Я же удивлялся, как при таком сходстве матери и дочери обе они не были похожи на Хворостова из Большого Совета, который одной приходил с братом, а другой дядей. Разве что двоюродным. «Простите...» Начал я первым. «Ваш брат...» «Не говорите мне, что тоже поверили в написанное в газетах», — женщина быстро изменилась в лице. «Все, что там говорят, ложь, до последнего слова. И полиции никогда таким не был». «Опять И Политу не повезло», — подумал я. Но теперь мне срочно требовалось ознакомиться с местной прессой, потому что ляпну что-нибудь, не подумав, и разду еще один большой скандал — чертово дворянства. Охотно верю, потому что не был с ним знаком лично, а газеты действительно часто искажают правду. Поддакнул я, решив потянуть время. Но, видите ли, мы с моим другом целый день провели в пути, поэтому я не видел последних газет. И чтобы ознакомиться с противоположной точкой зрения относительно вашего брата... «Кончаю лить!» — выкрикнула Явла и, пошарив рукой на столике неподалеку, скомкала и швырнула в меня шуршащие листы. «Читайте!» В руках у меня оказалась столичная газета, в которой ситуации с Хворостовым отвели даже не первую полосу. В заметке ни слова не говорилось о заговорах или связи с Сергеем Николаевичем. Кратко и без излишеств, автор указывал на то, что и полит своим поведением, действиями и образом мыслей дискредитировал не только себя и свою работу в Совете, но еще и всю семью и дворянство губернии в целом. Не предстало достопочтенному человеку, который вот уже пять лет успешно ратовал за свою губернию в Большом Совете, вести себя столь низко и участвовать в беседах столь неприличных, что их и упоминать на страницах сей газеты не положено. Так завершался материал, посвященный Хворостову. «Собственно...» — начал я и тут же замолчал. «И чего ты им скажешь?» — спросил Быков, читавший ту же самую заметку через мое плечо. «Узнали противоположную точку зрения?» — поинтересовалась Сира. «Какая-то она совсем нечеткая», — ответил я. «Но это все равно не объясняет ситуации вокруг нас. Мы приехали в Вельск, и как только вышли из вагона, сразу же начались неприятности». «Вы, должно быть, про тех троих, что были на вокзале», — натянута улыбнулась Евлампия. «Это точно не наши люди. Вот все, что я могу про них сказать». «У нас в последний год много всякого сброда по городу шастает. Советую вам быть осторожнее». «Куда уж», — ответил я, повернувшись в сторону мужика с двустволкой «У нас вам ничего не грозит», — миролюбиво произнесла Ира. «По крайней мере, не в вашем автомобиле», — Быков, поморщившись, потер ребра. «Советовать вы нам можете все, что угодно, но почему-то мы сидим сейчас здесь, тогда как наши вещи остались в гостинице», — сказал я. «Требую объяснений, потому что ваша дочь ничего не сообщила. Что здесь происходит?» «И не надо играть в те же игры, что и она!» Я повысил громкость и услышал, что мужик с двустволкой сзади пошевелился. «Хорошо, давайте проясним». Евлампия сделала успокаивающий жест. «Мы ждем императорского посланника за приглашением занять место в Большом Совете. Очевидно, что это вы». «Очевидно?» — удивился я. «Я нигде не показывал документов и о моем приезде не писали в газетах». Я ткнул пальцем в исписанный мелким шрифтом лист. Точно так же некому было сообщать вам, официально, во всяком случае, о моем приезде. «Не подумала бы даже, что вы, несмотря на свой юный возраст, окажетесь так несоведущи в политических делах», — горько усмехнулась Евлампия. «Воистину империя гибнет, если к нам посылают таких людей, как вы». «Маман!» — Ира возмутилась, но по ее виду сложно было понять, притворно или действительно. «Это наши гости, а ты их оскорбляешь!» «Гости!» — фыркнул Алан. «Скорее уж, пленники!» да «Давай не будем злить вооруженных людей!» — шепнул я сыщику, а потом произнес уже громче. «Отсутствие опыта еще не значит, что вы можете так со мной разговаривать!» На это Быков фыркнул еще громче. «Предположим», — продолжил я, не обращая на него внимания, — «что это действительно так очевидно, а я в силу неопытности этого не вижу. Да, я императорский посланник, но не к вам». У обеих женщин моментально опустились руки. Если бы кто из них держал чашку, та бы зрелищно рухнула на идеально гладкий, тщательно выкрашенный пол. «Как так не к нам?» Явлампия нахмурилась, отчего стала еще больше похожей на коршуна. Сзади меня снова пошевелился мужик с двустволкой, но на этот раз никаких успокаивающих жестов не было. «Маман!» — Ира потянулась к матери, но та отдернула руку и сделала шаг в мою сторону. «Уж не намекаете ли вы, юноша, что вы приехали к этому выскочке Новикову?» «Я не намекаю». Широко улыбнулся я, радуясь тому, что можно уколоть эту даму. А говорю прямо, я приехал к графу Новикову. Хворостова замерла в нескольких сантиметрах от кончика моего носа. Я видел, как она задрожала в ярости от моих слов, но сделать ничего не могла. — Мы могли бы договориться, — прошепела она, — будь вы хоть каплю сговорчивее. «Я не намерен с вами договариваться», — я покачал головой. «Бромов!» — теперь сыщик пнул меня по ботинку. «А ваш друг, кажется, более сговорчив», — женщина выразительно изогнула брови. «Только ему не хватает полномочий, с ним вы тем более не договоритесь». Евлампия отошла от меня и выпрямилась. Некоторое время смотрела в потрескивающее пламя в камине, а затем, не глядя на меня, сказала, «Я еще в очень хороших отношениях с начальником городской полиции. Надеюсь, вы понимаете, о чем я». «Не стоит мне угрожать», — ответил я как можно легче. «Я не угрожаю. Пока что. Как вы могли заметить, все ваши действия остались без последствий». «А то, что вы сделали на вокзале, вполне могло бы иметь неприятные последствия для вас обоих». «Так вы же не имеете отношения к той троице на вокзале», — напомнил я. «Не имею», — согласилась женщина. «Однако вполне могла бы не указывать начальнику полиции на то, что иногда лучше бездействовать и не мешать столичным господам». Я ведь тогда еще не знала, что господами здесь и не пахнет. «Маман!» — воскликнула Ира. «Хватит! Зачем тебе эта политика?» «Дорогая, тут дело не в политике», — ответила ее мать, ничуть не смягчившись. «Это все козни Новикова, этого бездарного выскочки!» «Ух ты!» — Быков сел поудобнее и приготовился слушать. «Вот это поворот!» — Простите, но то, что происходит у вас в Вельске, мне незнакомо, — сказал я. — Может, проясните? Я уже устал просить вас обеих дать мне хоть какую-то информацию. — Ира, будь так добра. Я в лампе устало опустилась на свой стул и картинно отвернулась. — Расскажи нашим гостям, пожалуйста. Меня не отказываются понимать. — Без загадок. Мне их в других делах хватает, — добавил я. «Из того, что я услышала...» — девушка нервно постучала по подлокотнику. «Вы барон Абрамов?» «Верно», — кивнул я. «Можно просто Максим, мне так привычнее». Теперь фыркнула ей в лампе, а когда все повернулись в ее сторону, произнесла. «Никакого самоуважения. Позор!» «Мне это надоело!» — я встал со стула. «Поднимайся, мы уходим!» «Вы никуда не пойдете!» — воскликнула женщина. «Гриша! Ваня!» Пара мужиков с двустволками перегородила нам дорогу. Третий, который унес наши пистолеты вместе с патронами, в комнате отсутствовал. Оружие уперлось мне в грудь, и я поднял руки не слишком высоко, на уровень плеч. То же самое сделал и Быков, стоя рядом со мной не далее, чем в полуметре правее. «Вы никуда не пойдете!» — повторила я в лампе. Я посмотрел на мужика, крепкий и уверенный в себе, но палец держал не на курках. Я вздохнул, словно готовый сдаться, но сразу же после ухватился за двустволку, предварительно сместившись в сторону. Так ствол оказался у меня под мышкой, и если бы Гриша или Ваня черт их разберет, рискнул бы нажать на курок... Дробь ушла бы в камин, а не разорвала бы мне грудную клетку. Левую руку я выкинул вперед, ухватившись за цевье перед скобой, а правый надавил на ствол сверху. Оружие выскочило из рук мужика, хорошенько заехав ему под челюсти. Кто-то из женщин вскрикнул. Я отскочил назад и перевернул двустволку, целясь в прислугу. Пару секунд позже то же самое сделал и сыщик, почти в точности повторив мои движения. — Что ж, по крайней мере, теперь я знал, что мои тренировки не прошли даром. — Бандиты! Настоящие бандиты! Вот вы кто! — воскликнула Хворостова-старшая, снова вскакивая со своего места. — Вот и черт с вами! Убирайтесь прочь! Вон из моего дома! — истерично заламывая руки, вскрикнула она. — Ненормальная! — достаточно громко произнес Быков, держа под прицелом второго слугу. «Что дальше?» «А ничего», — сказал я, пожав плечами. «Уходим». Я перехватил двустволку, разломил и вытащил оба патрона, а потом приставил оружие к стулу за своей спиной. Прислуга не двинулась с места. Все молчали. И Гриша, и Ваня, и хозяйки. Все прошло практически бесшумно, и если кто-то находился неподалеку, то они точно ничего бы не услышали. На подкреплениях в Ростовом рассчитывать не приходилось. Я же верил, что дворян не стреляют даже в провинции. «Я надеюсь, нам по-прежнему можно рассчитывать на содействие местной полиции», поинтересовался я у Ивлампии, но та промолчала. «Молчание — знак согласия», — добавил я. «Хотелось бы получить назад наше оружие». «Постойте». Слабо и неуверенно произнесла Ира. «Подождите, все еще можно решить. Моя маман «Не унижайся перед ними, дочь!» Строго приказала ей Хворостова. «Они желают прислуживать тем, кто норовит поставить выскочек вроде Новикова в Большой Совет. Уж не знаю, кто там продвинул эту идею, но твоего дядю точно подставили». «Вот тут, дамочка, вы правы», — подумал я но не подал виду, просто подвинул мужика, который держал ладонь, прижатой к лицу, и направился к выходу. Второй молча пропустил сыщика, и тот зашагал рядом. Я вышел на улицу, так и не встретив больше никого из прислуги. Быков остановил меня в парке при доме, неподалеку от автомобиля Иры. «Абрамов, ты чего творишь?» — сердито спросил он меня. «Я намерен вернуться обратно в отель». «Первым делом, что сделает это ненормальное. Она позвонит начальнику полиции, и нас схватят». «Императорского посланника?» — хмыкнул я. «Ни за что не поверю. Ты видел этих мужиков из прислуги. Они только угрожали, но ничего серьезного нам сделать не смогли. Иначе бы уже давно что-нибудь отстрелили». «Твоя самоуверенность рано или поздно аукнется». Покачал головой сыщик. «Ты же видишь, здесь два семейства, оба в контрах. И явно что-то не так. Ведь Новиков не устраивал никаких проблем для Хворостова». «Уверен, что нет, но кто знает». Я пожал плечами. «Именно по этой причине я и хочу как можно быстрее добраться до графа, чтобы спросить его в лоб. А сейчас мы этого сделать не сможем». Время к полуночи, и я уверен, что он уже едва ли способен вести разумные беседы. «Постойте!» — окрикнули нас от дверей дома. покатите Господин барон!» Я услышал стук каблуков по плитке. «Максим!» — Ира подбежала к нам, запыхавшись. «Не уходите! Я... М -м Маман... Она не права, но вы должны ее понять...» «В этом городе я точно никому и ничего не должен», — отрезал я. «К тому же человеку, который принялся оскорблять меня в первые же минуты, как я оказался у нее дома. Я готов извиниться вместо неё, Если вы приняете мои извинения за неё и выслушаете...» «Соглашайся, барон», — вдруг выступил на ее стороне сыщик. «У нас нехватка информации, а девушка нам может помочь». «Я не приму извинения от вас, Ира, потому что лично вы не принимали участия в этом фарсе». Сказал я и подумал, как я умудрился за пару месяцев дойти до таких пафосных речей. Неужели наличие бумажки о баронском титуле само по себе так влияет на человека? Но я согласен вас выслушать, потому что мой друг очень настаивает». Нам надо разобраться в ситуации, к тому же уже очень поздно возвращаться в гостиницу. К нам неспешно приблизился второй слуга, который не получил прикладом по лицу. Он встал за спиной Иры на некотором расстоянии. Я немного подумал и протянул ему ладонь, в которой все еще сжимал извлеченные из двустволки патроны. «Возьмите», — попросил я, — «и пусть нам вернут наше оружие». Ира подала знак, слуга взял патроны и удалился. «Идемте в дом. Наверх. Маман предпочитает горевать в гостиной».